Глава 10. Окружение и среда. Пять быстрых перемен, которые поднимут качество жизни. Внутреннее состояние человека зависит от обстановки. Один мой клиент недавно поделился открытием. Эмоциональное состояние чувствительный барометр, отражающий изменения внешнего мира. Мысль верная, осознанное внимание к себе позволяет обогатить существование и адаптироваться к переменам. Зона комфорта ⁇ производительность труда и ментальное здоровье. Психологическое пространство, в котором человек чувствует себя в безопасности, без напряжения и стресса, называют зоной комфорта. И это довольно объемное понятие. Зону комфорта можно условно разделить на две. В одной части отношения с окружающим, в другой с окружающими, то есть с пространством, домом и работой и с людьми. И это две важнейшие составляющие жизни. Комфортные условия играют главную роль для ментального здоровья. Уют и окружающая гармония помогают понизить уровень стресса и тревожность. Естественное освещение, спокойные, приятные глазу цвета, чистота, порядок и опрятность вызывают ощущение безопасности и спокойствия. Ученые из бизнес-школы Саида Оксфордского университета совместно с британской телекоммуникационной компанией BT установили, счастливые сотрудники более эффективны. Психологи на протяжении полугода наблюдали за работой операторов колл-центров BT. Довольные операторы работали быстрее, совершали больше звонков за час, и их значительная часть приводила к продажам. Физический комфорт и на работе, и дома – серьезно влияет на психоэмоциональное состояние. Удобное рабочее место снижает напряжение. Качественная звукоизоляция, продуманная организация пространства и наличие зон для труда, отдыха, еды позволяет восстанавливать силы и справляться с эмоциональной перегрузкой. В субъективно приятном жилом пространстве лучше спиться, и от этого улучшается общее самочувствие. Радующая глаз и душу обустроенность помещения помогает противостоять стрессам. Комфортная среда, температура воздуха, освещение, уровень шума влияет на общее самочувствие и, как следствие, на работоспособность. Исследования германских ученых подтвердили позитивную роль оптимальной температуры в помещении в повышении результатов работы. Официальность офиса смягчает неформальные элементы, приятные личные вещички, в разумном, конечно, количестве. Уютная обстановка, кроме прочего, создает ощущение безопасности, это равно относится к офису, квартире или даже общественному пространству. В уютное и стильное помещение хочется приглашать друзей, проводить в нем время с семьей или с удовольствием трудиться, однако просто обставить его мало. Минимум шума, визуального и звукового, продуманное освещение, комнатные растения, элементы декора, фотографии, эстампы, картины, интерьерные композиции значительно улучшают настроение и общее состояние. Выход за пределы зоны комфорта, любое изменение привычной обстановки, поначалу вызывает неудобство и даже сопротивление, но при определенном терпении позволяет развить навыки и укрепить уверенность в себе то есть стимулирует рост и приводит к новым открытиям. Вот рекомендации тем, кто решился на изменения. Начните с анализа. Что именно вас не устраивает? Сформулируйте, какие эмоции вы хотите испытывать в новом пространстве. Набросайте план. Часто кардинальное восприятие пространства меняет смена цветовой гаммы и освещения или новые яркие акценты. Идеи можно почерпнуть на онлайн-платформах по дизайну, в печатных журналах или в мебельных шоурумах. Привлеките близких. Совместное творчество увлекает и может открыть новые горизонты. Начните с небольшого проекта. Возможно, спустя время все закончится созданием вдохновляющего дома. Начните с выбора гармоничной цветовой гаммы. Атмосферу спокойствия создают нежные постельные оттенки, или теплые земляные тона продумайте освещение мягкий рассеянный свет торшеров и настольных ламп делает пространство более теплым свечи и гирлянды добавляют романтики и интимности подберите мебель она должна быть не только стильной но и функциональной для зоны отдыха подойдут мягкие подушки и пледы ковры и плотные шторы сделают интерьер более дружелюбным Добавьте личные акценты – фотографии, книги, сувениры из дальних поездок. Новые жильцы – комнатные растения. Растения, живые в горшках, срезанные в вазах, засушенные и собранные в композиции, имеют уникальную естественную способность влиять на окружающую среду. Зеленые листья и яркие цветки радуют глаз и наполняют пространство энергией. Живые растения в горшках очищают воздух, поглощают углекислый газ и выделяют кислород, улучшают микроклимат, снижают уровень стресса и повышают настроение. Исследования показывают, что наличие зелени в помещении помогает и расслабиться, и сосредоточиться. Выбирайте растения, соответствующие вашему стилю жизни и способные расти в домашних условиях, Занятым людям подойдут суккуленты, в том числе кактусы, так как они требуют минимального ухода. Если есть возможность и желание заниматься растениями, то можно рассмотреть душистые травы: лаванду, базилик. Всем комнатным растениям необходим дневной свет. Разместите цветы так, чтобы они получали достаточно солнечных лучей. Подумайте, как расставить горшки. Подойдут подоконники, журнальные столики, навесные полки. Комбинирование высоты и текстур создаст привлекательный визуальный эффект. Приемы зонирования пространства. Определите функциональные зоны в помещении. Место для отдыха, для работы, для социальных взаимодействий. Используйте мебель. Диван, поставленный в середине комнаты, разделит место для отдыха и столовую. Легкие вертикальные перегородки создадут эффект уединения, не замыкая пространство. Открытые стеллажи разграничат зоны, жестко не разделяя помещение. Источники света разного цвета позволят менять акценты и переключать внимание. Ковры или текстиль, в них работает еще и текстура. Оптимизировать рабочее пространство, неважно дома или в офисе, проще, чем жилое, главное освещение. Кроме обязательного направленного светильника, настольной лампы, крайне желателен естественный свет. Он улучшает настроение и продуктивность. Из мебели непременно нужны эргономичное кресло и соответствующие рабочим потребностям стол. К необходимому остается добавить вдохновляющие элементы, доску для заметок, картинки на стенах, небольшие живые растения в горшках и рабочее место готово. Деловую атмосферу создаст продуманный порядок и вместительная система хранения. Последние неформальные штрихи добавят ароматические свечи или аромалампы, негромкая музыка. Чтобы предотвратить выгорание, особенно если работать приходится из дома, важно научиться разделять рабочее и личное время. Есть хорошая фраза неизвестного мудреца, которую я частенько напоминаю себе. «Ваш дом должен быть местом, где вы можете быть настоящими. Чтобы действительно сохранить дом своим пространством, мало разделять работу и отдых по времени. Важно еще и оберегать границы от тех, кто стремится ворваться в ваше личное пространство с бесконечными разговорами или просьбами. Именно такие люди и становятся теми самыми энергетическими вампирами. Энергетические вампиры. Среди людей, с которыми приходится общаться, нередки весьма неприятные типы. Вроде нормально выглядит, опрятен, хорошо одет, не хамит и даже весьма любезен, а после разговора с ним всегда хочется прилечь, силы просто кончаются. Таких людей называют энергетическими вампирами. Они, часто этого не осознавая, вызывают у собеседника усталость и опустошенность, будто высасывают энергию. Вампиры постоянно привлекают внимание к собственным переживаниям, эмоциональными выпадами, игнорируют чужие чувства и потребности, манипулируют. Вампиры подпитываются чужой энергией, отнимая ее у невольного донора. Общение с таким эмоциональным абьюзером обычно заставляет беспокоиться и переживать. О несчастным положено заботиться, поддерживать и утешать. Жалобы энергетического вампира непрерывны, но, как правило, все ограничивается рассказами о неудачах, до реальной помощи дело обычно не доходит. Лиза впервые пришла ко мне на прием, когда ей было 29. Она говорила короткими, рубленными фразами, словно произнесение каждого слова требовало от нее серьезных усилий. «Я ничего не хочу. Мне все тяжело. Я не выхожу из дома. Я не отвечаю друзьям. Раньше я была другой» теперь будто все во мне выключили. Когда ты впервые это заметила? Лиза молчала. Я не подгонял, ответ прозвучал после затянувшейся паузы. Пожалуй, когда начала встречаться с Мишей. Он на первый взгляд был идеальным, заботился, интересовался Лизиной жизнью, звонил по десять раз на дню, часто писал. Миша называл это любовью. Однако Лиза вдруг начала ощущать усталость, какой раньше не было. Он вечно обижается. «Если я хочу побыть одна, говорит, что я холодная. Если иду на с подругами, устраивает сцену. Постепенно я стала отказываться от всего, от друзей, от хобби. Даже музыка, которую я раньше очень любила, раздражает. Это похоже на эмоциональное истощение». Оно возникает рядом с человеком, буквально высасывающим энергию. Энергетический вампир? Да, если без метафор, эмоциональный абьюзер. Такие люди не уважают личные границы, искажают восприятие себя и не дают возможности восстановиться. Лиза прозревала. С каждой сессии начинала видеть все больше. Миша не заботился, контролировал, не поддерживал, манипулировал. Как-то Лиза сказала, что после разговоров с Мишей ей хочется лечь в темной комнате и исчезнуть. И тогда я предложил эксперимент – ограничить общение на неделю. Через несколько дней Лиза заметила, что ей физически стало легче дышать. Она опять начала читать, что раньше очень любила, и встретилась с подругой. Она снова смеялась. Хорошее окружение и в жизни, и в трудовом коллективе важно окружить себя приятными людьми. При формировании своей компании нужно общаться с позитивными и вдохновляющими людьми и выбирать друзей и коллег, разделяющих ваши ценности. Создайте или найдите пространство для общения и взаимодействия. Регулярные встречи, совместные мероприятия помогают укрепить связь, развивают чувство общности и углубляют общение. С виду малозначительные жесты внимания и заботы отлично укрепляют отношения. Проявляйте искренний интерес к личным делам, выражайте поддержку в трудный момент. Право высказывать свои мысли и чувства, даже отличные от лидерских, в своем кружке есть у каждого. В трудовом коллективе это создает пространство для роста и развития, а у сотрудников вызывает чувство собственной ценности и принятия коллективом. Не растворяйтесь в чужих интересах. Поймите и четко сформулируйте, запишите свои потребности и желания. Четко обозначьте свои личные границы физические, эмоциональные, временные. Они являются основой и защитой здоровых отношений. Будьте последовательны и непреклонны в отстаивании границ. Научитесь отказываться от лишнего неинтересных приглашений, отнимающих время повторяющихся просьб. Смягчить жесткость отказа помогут фразы «Спасибо за предложение, но у меня нет времени» или «Я не могу этого сделать, но спасибо, что подумали обо мне». Обеспечьте себе возможность перезагрузиться и восстановиться.